221. Космический гость. Дождавшись возвращения всех выходивших в реальный мир членов команды, я объявил экстренное совещание, посвящённое последним тревожным событиям. Способом общения был выбран язык Гекко, на котором в той или иной степени разговаривали уже все члены моей команды. Для половины экипажа он вообще был родным. Камар и Дмитрий Желтов говорили на нем свободно. Остальные вполне понимали. Хуже всего язык мохнатиков пока что знали космодесантник Эдуард и гладиатор Имран, но трудные фразы для них переводили другие. Поскольку нормальной мебели на звездолете еще не было, в самом просторном отсеке, со временем должным стать комнатой отдыха экипажа, я велел накидать рулоны еще не застеленного коврового покрытия, которые мы использовали в качестве сидений. Присутствовать я обязал всех, даже пилота-звездолёта, поскольку корабль всё равно шёл на автопилоте. И в следующей два УМИ никаких активных действий предпринимать не требовалось. Пунктов в повестке дня было два. Обнаруженные на фрегате мины и атака мелиефатов на военную базу Гекхо. И хотя лично меня гораздо больше волновала первая, но всё же я понимал, что для составляющих половину экипажа, пышущих патриотизмом Гекхо, Положение на фронтах, идущей космической войны, приоритетнее, так что начали мы именно с этого вопроса. «Капитан, сообщение для служащего на комете моего старинного друга я передал сразу же, как только вышел из игры», — отрапортовал суперкаргу Аван Той. «Признаться? Он мне сперва не поверил, решил, что это розыгрыш такой. Тоже мне нашел клоуна. Но когда понял серьезность ситуации, пообещал немедленно связаться с начальством и отключился». Когда же я зашёл обратно в игру, меня ждало сообщение о росте известности. Видимо, всё в порядке. Сообщение было доставлено куда следует. Да, похоже на то. Сам я получил буст известности даже дважды. Видимо, имя Герд Камар неоднократно мелькало в срочных сообщениях для сильных миров всего. И я стал более узнаваемой фигурой в этой игре. Я согласился с выводом тучного суперкарга о том, что командование гекков об опасности освещено. И поблагодарил своего подчинённого за хорошо выполненную работу. Баша и Ваша тоже отчитались об отправке сообщений. Поскольку личных связей с видами военных третьего ударного никто из братьев-близнецов не имел, сообщения они посылали в пресс-службу флота, на линию экстренных сообщений и вообще на все открытые адреса, так или иначе связанные с третьим ударным флотом. Также Баша Туших связался с нашим бывшим капитаном Урастом Тукшим в Надежде. что близкий родственник Кунг Вайт Шишиша сообщит командующим об опасности, грозящей базе на комете Онтеш. Но вместо этого я столкнулся со стороны абсолютно ничем не мотивированной злобы и ненавистью нашего бывшего нанимателя, граничащей с откровенной истерикой. Баша Туших был явно растерян и расстроен таким отношением бывшего капитана. Мне пришлось выслушивать целый поток откровенной брани и угроз. Герту Растух обвинил меня и вообще нас всех, но прежде всего Герт Комара в предательстве и дезертирстве. Якобы мы бросили его в самый трудный момент, сбежав из команды и присвоив себе трофейный корабль, который полагался ему в качестве компенсации за потерянный Шямиру. Делать что-либо для меня он отказался, тем более передавать сообщение для Кунг-Вайт Шишиши, на которого наш бывший капитан обижен не менее, чем на нас. Все присутствующие в комнате отдыха молчали, явно удивленные и шокированные такими вестями. Тишину нарушила помощница капитана Улене Тар. «Как ни прискорбно, но нужно резюмировать, что у нас появился недоброжелатель». «Знаешь, мы это уже заметили», — фыркнул ехид на суперкаргу, указывая мохнатой лапой на три обезвреженные мины, которые я выложил на всеобщее обозрение. В ответ Улине угрожающе зарычала и показала свои зубы. Не верю. Да, мой бывший жених оказался несколько трусоват и не всегда адекватен, но всё же он был честен с нами. Не мог Герт Урастух вот так расчётливо спланировать наше убийство. К тому же, у него не было возможности подложить мины ни в системе Урса, ни на военной базе. Его там не было. Суперкарго лишь обидно рассмеялся. и заверил свою оппонентку, что у такого награжденного почетной фиолетовой лентой прославленного героя войны не было необходимости делать все лично. Наверняка нашлись бы желающие выполнить всю грязную работу за самое малое вознаграждение, а то и вовсе бесплатно, в расчете на благодарность в будущем от такого прославленного героя. Улене вновь зарычала, на этот раз гораздо громче и устрашающе. Я даже испугался, что девушка Гекхо набросится на своего оппонента. Но конфликт двух членов команды дальнейшего развития не получил, так что разнимать или ментально остужать спорщиков не пришлось. Последним по теме отправленных сообщений выступал Тинни. Котенок сообщил, что сразу, напрямую, без каких-либо сложностей и лишней бюрократии, связался с великой проповедницей своей расы, и одна из четырех воплощений великой первой самки — с готовностью выслушала взволнованного подростка. Затем Лэнг Амиру Умаяу призналась, что никакого отношения к военным не имеет, так как профессия у нее сугубо мирная, но пообещала без промедления передать это важное сообщение своей знакомой Лэнг Кисси Мяу, командующей одним из флотов союзами илонских прайдов. А вот по поводу следующей нашей остановки на станции Мидуро-4 Лэнг Амиру Умаяу была не в восторге. По её словам, данная станция лишь формально принадлежит Меелонцам, и правят там свободные капитаны. А потому, с обменом, сами знаете чего, мастер, на крипто могут возникнуть проблемы. Да и вообще безопасность любого звездолёта на пиратской станции трудно гарантировать, как и сохранение груза. Но после достаточно долгого размышления великая проповедница дала нам совет связаться либо с главой прайда Звёздного душителя, либо с главой прайда Ловкой лапы. и решать щекотливый вопрос только через этих посредников. Высказывать недовольство моему подопечному по поводу раскрытия постороннему лицу маршрута нашего фрегата я не стал, поскольку понимал абсолютную бессмысленность и нелогичность этого взыскания. Во-первых, сохранить тайну при общении с умеющей читать мысли опытнейшей ищущей правду совершенно нереально. Во-вторых, для любого мейлонца великая проповедница являлась воплощением абсолютного добра, хранительницей истории и традиций расы. И даже это же действовлялось с матерью, а потому совершенно не воспринималось посторонним лицом. С главой прайда звёздного душителя знаком я не был. Да и те не тоже совсем немного слышал об этом прайде. Причём преимущественно плохое, значит оставалось только глава прайда ловкой лапы. Моя знакомая хозяйка казино, которая вроде как обещала поиска для моего комара интересную работу. Дальнейший разговор прервало появление ремонтного бота, скорее всего того самого, которого я обещал перекрасить в белый цвет, хотя и не уверен. Все три многоножки для меня были совершенно идентичны, никак не отличающимися ни внешне, ни по отображению на мини-карте. Керсан, что тебе В интересовался я, так как ремонтный бот не пропал с мима, а приподнял переднюю часть уловища и начал семафорить своими суставчитыми лапками, однозначно привлекая наше внимание. Не понимаю твои движения. Улинет, дай ему наконец переводчик, пусть объяснит свои действия. Древний враг. Опасность. Да, нет, может быть. Смотреть, капитан. Древний враг? Это ещё кто такой? Навык ощущения опасности молчал, так что непосредственной угрозы, похоже, не было. И Кирсан просто хотел о чем-то сообщить. «Веди, показывай!» — приказал я, поднимая с рулона ковролина. На этот раз за Кирсаном побежали все. Хотя смотреть, капитан, в речи бота наверняка означало, что Камар справился бы и в одиночку. Эх, все-таки Кирсан не до конца разумный. К сожалению, подумал я. Когда многоножка, просто выбирая более короткий маршрут, юркнула в пустую пока что шахту лифта и ловко побежала на верхнюю палубу по вертикальной стенке металлического колодца. Нам же пришлось бежать в противоположный конец коридора и пользоваться недавно установленной винтовой лестницей. Встретив нас на верхней палубе, многоножка повела всех на капитанский мостик. Да! Цензура твою мать! Не удержался Дмитрий Желтов от удивлённого возгласа, за что моментально получил не сильную, но ощутительную затрещину от нашего дагестанского поборника нравственности. Впрочем, пилот не обиделся, а, возможно, даже и не обратил внимания, слишком увлечённый информацией с наружных камер. Как он нас нашёл? О наш корабль сменился, и до системы Рорса до кого-то, или это другой? Действительно, вокруг нашего фрегата наматывая бесчисленные витки Кружил шустрый дискообразный объект, в котором я моментально опознал симбионта. В прошлый раз падонный спутник очень помог Шамиру, расчистив для челнока путь в обломках на поле боя. Но что сейчас ему нужно от нас? Всё-таки ураз тухше ошибся, <связь> довольно заурчал старый Аюх. Вовсе не ему дачу пророчила появление симбионта. А кому-то из нас? И я даже знаю, кому именно. Так, ты ема ответила Улинетар, выразительно посматривая на меня. Авторитет повышен до 45. Игнорируя подобные намёки своей компаньонки, я поинтересовался у ремонтного бота, протянув ему автоматический переводчик. Керсан, ты знаешь, что это? Я указал на плещущий на мониторе авал. Древний враг, механоиды и война. Автоматическая экранная система при течи. Контроль космос. Контроль гиперкосмос. Поиск, перехват, уничтожение. Для обычно немногословного Кирсана ответ был более чем развернутым, а главное, понятным для всех присутствующих. Кстати, про автоматические системы предтечей, с высокой вероятностью перехватывающие в космосе честных дронов и мешающие им спокойно летать, я уже слышал от своего малого охранного дрона реликтов. Похоже, предтечи и те еще были соседи по галактике. раз и механоиды, и реликты считали их однозначными врагами. А не были ли реликты и механоиды союзниками в той давней войне? Может, Кирсан видит на мне доспех слышащего реликтов, а потому ведет себя со мной более открыто, чем со всеми остальными? А что есть этот сателлит делать? Зачем такое близкое расстояние? Он же фактически ползать по флюзеляж наш звездолет. Спросила Мино на языке Гекхо. продемонстрировав достаточно неплохой уровень владения языком. Я не думал, что ответ на подобный вопрос последует, и тем не ожидали прозвучали слова навигатора. Симбионт ремонтирует нашему фрегату обшивку. Мелифаты для изготовления корпусов звездолётов используют материалы с памятью формы при определённых условиях, ну там, нагрев до нужной температуры, воздействие ультразвуком или облучение нейтронами. Искорёженные детали восстанавливают свою первоначальную форму, даже пробоины затягиваются без следа. Да, я тоже слышала об этом, подтвердила торговка. Вот только насколько знаю, это очень энергоёмкий процесс. Симбионту нужна поистине прорва энергии. Откуда он её берёт? Как раз в этот момент у меня завибрировал капитанский планшет, и я вчитался в пришедшее сообщение. Капитан, получен запрос на подключение к силовой установке от неопознанной системы. Разрешить? Да, нет. А вот и ответ на вопрос Улине. Я усмехнулся и подтвердил разрешение, на всякий случай ограничив потребление мощности этой неопознанной системы излишками, не расходуемыми основными системами звездолёта. Мои манипуляции с системами фрегата не прошли незамеченными для пилота звездолёта и навигатора. Дмитрий присвистнул удивлённо, а Юг же задумчиво начал шевелить массивными челюстями, переводя взгляд то на показатели мощности, то на продолжающего ремонт симбионта. Навык управления механизмами повышен до 56 уровня. Навык электроника повышен до 54 уровня. Навык электроника повышен до 55 уровня. Авторитет повышен до 46 уровня. Сигн бионт по-прежнему отображался у меня на мини-карте лишь как неопределённый сгусток плазмы и не фиксировался корабельными радарами. Однако проводить более детальное его изучение, а тем более использовать для анализа сканер изыскателя, я не стал, боясь вспугнуть столь редкого и осторожного космического гостя. Случаев агрессии со стороны спутников для сопровождаемых ими звездолётов, насколько я знал, зафиксировано не было. Да и я никакой опасности от него не ощущал и доверял своей интуиции, которая на шептывала, что рисковать столь полезным приобретением ради простого удовлетворения любопытства не стоит. И этот спутник ещё не раз может пригодиться в будущем. Убедившись, что всё нормально работает, я успокоил Кирсана, остальным же членам команды предложил вернуться в комнату отдыха и продолжить совещание. На этот раз обсуждали тему обнаруженных на фрегате магнитных мин. При ближайшем изучении опасных находок выяснилось, что мины производства Гекко совершенно типовые и даже входящие в стандартный набор сапёров и диверсантов этой расы. Вот только этими двумя классами список подозреваемых отнюдь не ограничивался. Оказывается, что снять активированную мину представлялось большой сложностью, но вот поставить её мог фактически любой игрок, просто соответствующий требованиям ловкости и интеллекта. Но кто и когда мог установить их на нашем звездолёте? Поскольку поиск ответов на эти вопросы был крайне важен для всех нас, я предложил команде устроить мозговой штурм, высказывая любые версии случившегося, даже самые невероятные или, возможно, задевающие кого-либо из присутствующих. Для начала я сам попытался ответить на вопрос, когда Самым напрашивающимся временем совершения диверсии была длительная стоянка повреждённого звездолёта на военной базе. Ведь до этого принадлежность фрегата Талили Ух-10 была ещё не определена, и никто не знал, что этот конкретный корабль будет передан именно нам. Хотя тут тоже возникали нестыковки. На базе доступ к нашему фрегату имели только выделенные командующим флотом ремонтники. Но лично мне трудно было представлять громодного техника Гекко, протискивающегося в узкий лаз, постоянно застревающегося и ругающегося блягим матом, причём шёпотом, чтобы другие, находящиеся в ремонтном ангаре игроки, не обратили внимания на его вредительскую деятельность. У меня имеется полный список всех техников, ремонтировавших фрегат. У Лины указала на свой налодоник, в котором она хранила всю нужную информацию. Их можно будет потом разыскать и опросить, хотя я согласна с капитаном, что представителю расы Гекхо не пролезть в столь узкую щель. Разве что ребенку. Хотя я не встречала ни одного ребенка на военной базе. Но, может, кто из членов команды видел какую-то подозрительную активность во время ремонта? Нет, никто ничего не видел. Зато изъявил желание высказаться Эдуард Бойко, причем версия нашего космодесантника действительно отличалась новизной. Предлагаю проверить на причастность нашу Тихоню принцессу. Мина навсегда молчит, никуда не лезет и старается лишний раз не мозолить остальным глаза. А между тем именно она больше всех заинтересована в том, чтобы Звезда лёд был уничтожен, поскольку космический корабль сильнейший козль в войне против её тёмной фракции. После смерти Уленг Тумор Анхулафина, который ранее покровительствовал своей внучке и защищал её, Нашей принцессе приходится доказывать свою лояльность и полезность для фракции, и уничтожение звездолета как раз вписывается в эту логику. К тому же Мино хоть и высоченная, но худющее, подобно спичке, и легко пролезет в тот узкий технический коридор, в который я, например, при всем желании не втиснусь. Начал свою речь Эдуард на языке Гекху, но быстро сбился и перешел на родной. Однако Мино его прекрасно поняла. Девушка встала и, глядя прямо в лицо обвинившему её игроку, ответила с удивительной рассудительностью и спокойствием. Хорошо. Допустим, я действительно собираюсь взорвать Звездолёд. Где мне взять взрывчатку? Единственный раз, когда я приобретала для себя вещи, такие как, например, новый скафандр в замену потерянного, меня к торговому автомату сопровождали сразу двое: Улине и Комар. Список покупок они видели. Более того, сами вводили его для меня, так как читать на языке гекко я пока что не умею. Они могут подтвердить, что магнитных мин в том списке не было. Это так, с готовностью подтвердила Улинетар. Девушка-человек купила обширный список всякой всячины: там и новое стрелковое оружие, и профессиональное оборудование картографа, и личные вещи, украшения и косметика, но магнитных мин среди покупок не было. Минос слегка поклонилась мохнатой соседке по комнате из-за поддержку, но свою речь принцесса ещё не закончила. К тому же, до да будьт космодесантнику Эдуарду известно, я перехожу во фракцию к моему законному супругу. Согласие вашего лидера Герд Лазовского на переход уже получено. И теперь, для начала процедуры переноса тела, мне нужно в игре попасть на территорию фракции Human 3. Для меня это очень важно. Фактически Это вопрос жизни и смерти. И как спрашивается, уничтожение звездолёта, единственного средства, на котором я могу попасть на Землю, поможет мне в этом деле. Эдвард извинился перед моим ваеда и признал, что не обладал всей полнотой информации. Зато тут же предложил ментально проверить Тини. Просто на всякий случай, так как мелкому миелонцу проскользнуть в узкий технический лаз было проще всего. К тому же навыки и класс позволяли ему легко обращаться с ловушками и взрывчаткой, как снимать, так и устанавливать. Кстати, единственный мы из тех нас, какого либо, пусть даже самого минимального мотива для миелонского подростка взрывать наш общий звездолёт, Эдвард придумать, правда, так и не смог. Но Тини ввязываться в дискуссию не стал, просто предложил мне считать его мысли. Что я тут же и продел. И завис надолго. Нет, подозрения в причастности моего подопечного к установке взрывчатки развеялись сразу же. Тут Тинь оказался совершенно не при делах. Вот только мой подопечный оказался вовсе не так прост, как можно было предположить. До начала я сразу же выяснил, что маленький Варишка обследовал рюкзаки всех членов команды и даже кое-что по мелочи себе прихватил. У меня он тоже порылся, хотя ничего брать и не рискнул. Об этом неподобающем поведении я решил поговорить с подростком. Вот только не при всех, а потом наедине. Но это было не главное открытие. Какие-то фрагменты памяти котёнка оказались заблокированы. Кто-то очень умело закрыл для считывания некоторые эпизоды. В частности, почти половина из последней беседы с Ленк, Амиру Умаяо была скрыта. Подозреваю, что и сам котёнок сейчас не смог бы вспомнить, о чём ещё говорил с великой проповедницей Кроме того, что рассказал мне какие-то непонятные ментальные закладки, предписывающие определённое поведение маленького Варишки в нужных ситуациях. Разбираться во всех этих хитросплетениях я сейчас не стал, да и слишком сложно пока что это было для меня. Но из того, что было открыто, хватало любопытных моментов. В частности, параметр известности у Тини составлял аж 17. По видимому, моего подопечного знали очень многие, что было весьма неожиданно и странно для вора, который в силу своей профессии обычно стремится к тишине и незаметности. А ещё мой котёнок получил зарплату на стороне. Да, за каждый день его пребывания возле герт-комора подростку на электронный кошелёк капало по 50 крипто. Громадные деньги для несовершеннолетнего варишки, который ещё совсем недавно перебивался мелкими карманными кражами. Причём, судя по всему, шпион взял на тень добровольно. Никто его не принуждал силой и не шантажировал. Ну дела. Навык Сёньки повышен до 66 уровня. Навык мистицизм повышен до 22 уровня. Закончились очки магии, я вынужден был оставить считывание разума своего воспитанника. Посмотрел на притихших членов команды, видимо, удивленных столь длительно моей работой и ждущих окончательного вердикта, и поспешил всех успокоить. «Тинни совершенно точно не закладывал мины». После этой фразы я перешел на мейлонский язык и, пока остальные шумно переговаривались между собой, добавил исключительно для своего воспитанника. «Но нам с тобой нужно очень серьезно поговорить».